324. -е. Матери Агни-йоги. Учиться, учиться, учиться. Такой лозунг ученика. Обратите внимание на само слово ученик, которое присваивается тому, кто следует за водыкой. И первая обязанность ученика ⁇ это учиться. Как богат мир, как поучительно все, что в нем происходит, и сколько возможностей постоянно дается, чтобы учиться без конца. Конца учению нет ни в том мире, ни в этом. Следует твердо усвоить положение, что человек — это вечный ученик, вечный учащийся в великой космической школе жизни. Это следует твердо запомнить и навсегда. Кто-то думает о сладкой «амрите», о том, что там, в мире надземном, он отдохнет и пребудет в полном упокоении или безмятежном сладостном сне, и это неверно. И именно там, сбросивши тело, можно учиться особенно яро и напряженно. Можно учиться, пользуясь необычными преимуществами тонкого существования. Здесь нужны книги и люди и много других, при условий, Там же устремление и желание знания и готовность учиться без конца. Порадоваться можно за устремленных к бесконечному познаванию. Ибо спело пожнут они плоды от своих устремлений. Там устремленная мысль мгновенно магнитно приводит к объекту своего устремления. И познающие и познаваемые сливаются воедино. Там слова учителя «только устремитесь и зальет вас сияние беспредельности» притворяются в яркую, влекущую, насыщающую дух знанием действительность, и человек богато пожинает от устремлений своих. Сферы познавания широко открывают двери свои для устремленного к знанию духа.